Глава 48 Друзья встречаются вновь. Промозглое дыхание зимы подкралось и к заведению Махрюч. Голодные, питавшиеся одной капустой дети, сильно ослабли и стали часто и тяжело хворать. Бедняжки не знали ни родительской любви, ни тепла, ни заботы на маленькое кладбище на заднем дворе, один за другим выносили изможденные детские тела. Закапывали под одинаковыми чужими именами Джейн или Джон, и некому было их оплакивать, кроме таких же несчастных сирот. Внезапный мор унес в могилу сразу множество детей, и Махрюч не оставалось ничего другого, как послать Джона Тумака на холодные улицы Вин-Ограда искать и тащить приют новых беспризорников и сирот. Как можно больше, потому что от числа детей в заведении зависело, сколько золотых дукатов на их содержание пришлют власти. Инспекторы проверяли заведение три раза в год и строго следили, чтобы число сирот соответствовало указанному хозяйкой, Время было голодное, и Махрюч предпочитала брать детей постарше, которые умирали реже, чем малыши. Между тем доходы Махрюч за последние годы сильно выросли. Золотые дукаты текли рекой. Старуха обставила свои апартаменты лучшей мебелью, богатыми шелковыми креслами. В огромном роскошном камине всегда горел жаркий огонь, На полу лежали дорогие ковры, а кровать была застелена пуховыми одеялами. Махрюч заказывала самое лучшее вино и еду со всего королевства. Из-под ее двери веяло вкусными ароматами чудесных сыров из Сырбурга, колбас из Бифтауна, неземными запахами пирожных из Тортвилля. Теперь старуха почти не выходила из своей комнаты, Разве что иногда приходилось встречать инспекторов. Остальные обязанности Махрюч целиком переложила на Джона Тумака. Сначала Дейзи не обратила особого внимания на двух мальчиков, которых привел Джон Тумак. Как и все новички, они были чумазами, одетыми в рванье. Дейзи и Марти хватало забот с малышами. Подруги зачастую сами не доедали лишь бы малыши не плакали от голода. Руки Дейзи были сплошь покрыты синяками. Девочка самоотверженно бросалась на защиту малюток, когда Джон Тумак замахивался на них палкой. Что касается двух новеньких, то на них девочка смотрела презрительно. Уж слишком быстро оба отказались от своих имен и покорно согласились называться Джонами. Откуда ей было знать, что в их опасном положении чужие имена пришлись, как нельзя кстати. Через неделю после появления Берти и Рода Рика в приюте Дейзи с подругой Мартой решили в тайне устроить день рождения для близняшек-гопкинсов. Как и большинство малышей, близняшки не знали своего дня рождения, поэтому Дейзи наугад выбрала день, чтобы ежегодно устраивать для них праздник даже если это будет просто двойная порция капустной похлебки. И она, и Марта часто напоминали детям их настоящие имена, чтобы те не забыли, но учили не называть так друг друга, если рядом были Махрюч или Джон Тумак. Дейзи приготовила для близнецов отличное угощение. Пару дней назад ей удалось стянуть из присланного Махрюч мешка с продуктами Несколько настоящих пирожных из Тортвиля, и припрятать до праздника. От одного аромата у Дейзи кружилась голова, и голодная девочка с трудом сдержалась, чтобы не съесть их самой. «Ах, как вкусно!» — пролепетала малышка, положив в ротик крошечное пирожное. «Очень!» — откликнулся братик. «Они приехали из столицы, из самого Тортвиля, объяснила Дейзи. Никаких уроков в заведении «Махрюч» не было, и Дейзи, как могла, учила младших детей всему, что сама знала еще со школы, рассказывала про другие города. Марта тоже обожала слушать ее истории про Сырбург, Бифтаун и Тортвиль. Кроме Смурланда и заведения «Махрюч» она ничего в жизни не видела. два малыши доживали последние крошки, Как в комнату ворвался Джон тумак. Дейзи хотела спрятать тарелку, на которой еще оставалась капелька Крема, но тумак сразу ее заметил Ах ты, уродина, Джейн, заорал он, замахиваясь на девочку палкой. Опять повадилась воровать. Вдруг он почувствовал, что его рука наткнулась на преграду и замерла в воздухе. Берти услышал шум и, увидев, что Джон Тумак набросился на Дейзи с палкой, успел прийти на помощь и перехватить его руку. «Только попробуй», — тихо пригрозил Тумаку Берти. Дейзи удивленно подняла брови. Впервые за долгие годы она слышала тортвильский выговор, но Берти она не узнала. Слишком сильно он изменился, повзрослел, вытянулся. Впрочем, и мальчик не узнал ее, ведь он помнил маленькую девочку со смешными тонкими косичками, а теперь перед ним была стройная девушка с огромными яркими глазами. Где он мог ее раньше видеть? Джон Тумак попытался вырвать палку у Берти, но на помощь другу пришел Родерик. Завязалась короткая схватка, в которой Тумак был побежден. «Никто из детей...» Не помнил такого. Закусив от злости губу, он выскочил из комнаты, пообещав, что разделается с ними позже. По приюту тут же разлетелись удивительные слухи о том, как новые мальчики встали на защиту Дейзи и что Тумак убежал, поджав хвост. Вечером, когда дети стали укладываться спать, Дейзи и Берти встретились в коридоре. Оба были смущены не зная, что сказать. «Спасибо большое», — прошептала Дейзи. «Ничего», — кивнул Берти. «Зови, если он опять полезет. Часто у вас здесь такое?» «Бывает», — сказала девочка, пожав плечами. «Главное, двойняшки получили угощение. Еще раз спасибо». Берти пристально всматривался в ее лицо. Теперь и он обратил внимание на ее тортвийский выговор, потом медленно перевел взгляд на старый в заплатках комбинезон с надставленными рукавами и брючинами и вдруг спросил «Как тебя зовут?». Дейзи оглянулась, не послушивают ли их. «Дейзи! Но если поблизости старуха или Джон Тумак, — продолжала она, — ты должен называть меня Джейн». «Дейзи!» — ахнул мальчик. «Ты не узнаешь меня. Я Берти». Дейзи вздрогнула от неожиданности и бросилась к нему. Через мгновение они снова были маленькими детьми, которые играли вместе во дворе перед Королевским дворцом, когда дни были солнечными и теплыми, когда мама Дейзи и отец Берти были живы, когда крохотное государство Корникопия — Было самой счастливой страной на земле.